цензором твоим буду я. В 1825 году на престол русских царей вступил новый государь Николай Палч, решительно пресекший попытку декабристов уничтожить православное русское самодержавие и сделать Россию сырьевым придатком западных стран. Мужественное, поистине геройское поведение государя-императора Николая Первого в день декабрьского бунта, не могло не восхитить Пушкина. Император вознесся над своими соотечественниками, показав величие духа и твердость воли. Именно по этой причине русский гений счел возможным обратиться к государю с письмом, с которым к его предшественнику на российском престоле он так и не обратился. Пушкин написал письмо, и император Николай Павлович прочитав его, повелел немедленно вернуть по этой ссылке, причем пожелал встретиться с ним. Эта встреча произошла в Москве, в Чудовом монастыре. Но прежде чем коснуться этой встречи, хотелось бы напомнить о том, что существует весьма распространенный миф, будто бы государь спросил у Пушкина, принял бы тот участие в бунте 14 декабря, окажись он в то время в Петербурге, и якобы Пушкин ответил «Да, принял бы». Это ложь, поскольку подобного вопроса просто не могло быть, ибо Пушкин уже в письме к государю высказал свое отношение к тайным обществам. А случилось вот что. Еще в январе 1826 года Пушкин в письме к Жуковскому просил чтоб тот напомнил новому государю, что он не принадлежал к возмутителям 14 декабря и походатайствовал о возвращении его из ссылки. А далее, касаясь царствования Александра и его личности, прибавил. «Говорят, ты написал стихи на смерть Александра, предмет богатый, но в течение десяти лет его царствование лира твоя молчала». Это лучший упрек ему. Никто более тебя не имел права сказать «глаз лиры, глаз народа». Следовательно, я не совсем был виноват, подсвистывая ему до самого гроба. Впоследствии враги Пушкина пытались обвинить его в том, что он старался подслужиться, подладиться к царю, что сделал выбор между народом и царем в пользу царя. Они клеветали. Александр Сергеевич Пушкин сделал выбор не между народом и царем, а между державой, которой относил и царя, и народ с одной стороны, и бунтовщиками, вольтерьянцами и масонами, желавшими видеть Россию растоптанной и обращенной в сырьевой придаток Запада, с другой стороны. Пушкин подтвердил это и в письме к Жуковскому, датированном 7 марта 1826 года, заявив «Бунт и революция мне никогда не нравились. Вступление на престол государя Николая Палча подает мне радостную надежду». И уж никогда ни в каких учебниках истории или литературы не упоминалось о письме Пушкина к государю-императору Николаю Первому которое он датировал 11 мая 1826 года. Вот это письмо. «Семилостивайший государь, в 1824 году, имев несчастье заслужить гнев покойного императора, я был выключен из службы и сослан в деревню, где и нахожусь под надзором губернского начальства. Ныне...» с надеждой на великодушие вашего императорского величества, с истинным раскаянием и с твердым намерением не противоречить моим мнениям общепринятому порядку, в чем и готов обязаться подпискою и честным словом, решился я прибегнуть к вашему императорскому величеству со всеподданнейшую просьбою. Здоровье мое, расстроенное в первой молодости, и род аневризма — Давно уже требуют постоянного лечения, в чем и представляю свидетельство медиков. Осмеливаюсь всеподданнейше просить позволения ехать или в Москву, или в Петербург, или в чужие края. И затем на отдельном листочке сделал приписку. Я, ниже подписавшийся, обязуюсь впредь ни каким тайным обществам, под каким бы они именем не существовали, не принадлежать. Свидетельствую при сём, что и ни к какому тайному обществу таковому не принадлежал и не принадлежу, и никогда не знал о них. Михаил Филин писал об этом. Правительство вело разбирательство по делу бунтовщиков и параллельно собирало отовсюду сведения о сильном стихотворце. Выходило удивительное. Тот не был причастен к разгромленному заговору и с возмутителями 14 декабря связей политических не имел. Стекавшиеся в столицу обстоятельные исследования долго и тщательно проверялись чиновниками, путешествовали по высоким инстанциям, сопоставлялись и перепроверялись агентами тайной полиции. Лишь в конце знойного лета 1826 года в Псковскую губернию было отправлено ожидаемое Пушкиным распоряжение. Фельдъегер из Москвы, где тогда проходили торжества по случаю коронации Николая I, примчался в Псков 3 сентября. Офицер вручил губернатору фон Адеркасу секретное предписание начальника главного штаба барона Дибича за номером 1432, господину Псковскому гражданскому губернатору, по высочайшему государя-императора по велению, последовавшему по всеподданнейшей просьбе, прошу покорнейшее ваше превосходительство, находящемуся в обверенной вам губернии чиновнику десятого класса Александру Пушкину,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 Губернатор незамедлительно послал записку в сельцо Михайловское. «Милостивый государь мой Александр Сергеевич, сейчас получил я прямо из Москвы с нарочным фельдъегерем высочайшее разрешение по всеподданнейшему прошению вашему, скоева копию при сём прилагаю. Я не отправляю к вам фельдъегеря, который остаётся здесь до прибытия вашего. Прошу вас поспешить приехать сюда и прибыть ко мне» с совершенным почтением и преданностью прибыть честь имею милостивого государя моего покорнейшего слуга Борис фон Адеркас. Однако командированный губернатором уездный чиновник так не смог вручить письмо фон Адеркаса Александру Пушкину. Тот, пользуясь прекрасной погодой и ни о чем не догадываясь, весело проводил время с барышнями в Тригорском, К себе домой поэт вернулся в приподнятом настроении только часов в одиннадцать вечера. А в Михайловском, вспоминала Осипова, его поджидала не одна Арина Родионовна. Помимо нее там находился потерявший всякое терпение и прискакавший из Пскова фельдъегерь. Не то офицер, не то солдат, как определила няня, который с ходу объявил Пушкину высочайшую волю. По словам очевидца кучера Петра, Арина Родионовна растужилась, на навзрыд плачет. Александр-то Сергеевич ее утешать. «Не плачь, мама, — говорит, — сыты будем. Царь хоть куды не пошлет, а все хлеба даст». Быть может, сказано «хлеба даст» несколько утрировано. Однако есть немало свидетельств современников о том, что Пушкин жил очень и очень скромно. Екатерина Иванна Фок, урожденная Осипова, 1823-1908 годы. Ее воспоминания о Пушкине записал известный в ту педагог Острогорской, посетивший в 1898 году пушкинские места. Она хорошо помнила Пушкина, часто игравшего с нею. Так вот, она рассказала о житье-бытии Александра Сергеевича в Михайловском. Это был человек симпатичнейший, неимоверно живой, в высшей степени увлекающийся, подвижный, нервный. Кто его видел, не забудет уже никогда. У нас его очень любили. Он приезжал сюда отдыхать от горя. А как бедствовал-то он. Вечно нуждался в деньгах. Не хватало их на петербургскую жизнь. А в Михайловском как бедствовал страшно. Имение это было запущено. Я сама еще, девочкой не раз бывала у него в имении и видела комнату, где он писал. Художник Гэ написал на своей картине «Пушкин в селе Михайловском. Кабинет? Совсем неверно». Это кабинет не Александра Сергеевича, а сына его, Григория Санча. Комнатка Александра Сергеевича была маленькая, жалкая. Стояли в ней всего-навсего простая кровать деревянная с двумя подушками, одна кожаная, и валялся на ней халат, а стол был ломберный, ободранный. На нем он и писал, а не из чернильницы, а из помадной банки. Николай Михайлович Смирнов, 1807-1871 годы, муж Александры Осиповны Смирновой россет добавляет к тому... Трудно описать блестящие качества, которые соединялись в Пушкине и сделали из него столь замечательное лицо. Его гений известен, но что, может быть, неизвестно будет потомству, это то, что Пушкин с самой юности до гроба находился вечно в неприятном или стесненном положении, которое убило бы все мысли в человеке с менее твердым характером сосланный в псковскую деревню за сатирические стихи, он имел там развлечением старую няню, коня и бильярд, на котором играл он один тупым кием. Его дни тянулись однообразно и бесцветно. Встав поутру, погружался он в холодную ванну и брал книгу или перо, потом садился на коня и скакал несколько верст, слезая, уставший ложился в постель и брал снова книги и перо. В минуты грусти перекатывал шары на бильярде или призывал старую няню рассказывать ему про старину, про ганнибалов, потомков арапа Петра Великого, из фамилии которых происходила его мать. Так прошло несколько лет юности Пушкина, и в эти дни скуки и душевной тоски он написал столько светлых восторженных песен, которых ни одно слово не высказало изменчивое его уныние. Вдруг однажды ночью его будет испуганная няня и объявляет ему, что вновь воцарившийся государь, находившийся в то время для коронации в Москве, прислал за ним фельдъегеря. Пушкин изумился. Он не принадлежал к заговору, уничтоженному на Сенатской площади 14 декабря. Его совесть была чиста, и он чувствовал, что может предстать перед лицом государя без страха, но, с другой стороны, он боялся, что по его дружбе и переписке со многими участниками заговора, например, с Луниным Кюхельбекером Муравьевым, могло случиться, что слова какого-нибудь письма, найденного по окончании уже суда над виновными, были истолкованы не в пользу его, или что новое донесение на него вело его к новому суду, Скоро, однако же, успокоил его фельдъегерь вниманием, которого обыкновенно не дарят тем, которых отвозят под плаху правосудия По приезде в Москву Пушкин введен прямо в кабинет государя. Дверь замкнулась, и когда снова отворилось, Пушкин вышел со слезами на глазах бодрым, веселым, счастливым. Государь его принял как отец сына все ему простил, все забыл, обещал покровительство свое и быть единственным цензором всех его сочинений. Встреча государя-императора Николая Палча Александра Сергеевича Пушкина состоялась в Москве в Чудовом монастыре 18 сентября 1826 года. Друг поэта граф Стрытунский записал ее по свежим следам со слов поэта поведавшего ему о ней с искренним восторгом. Но Стрытунский записал не всю беседу, которая продолжалась четыре часа, а только то, что посчитал возможным рассказать ему сам Пушкин. Записанное никак не может быть растянутым на столь долгое время. О чем же еще говорили поэты-государь, и почему ту часть беседы Пушкин не изложил своему приятелю? Ответ — дается в видеоматериале профессора Владимира Михайловича Зазнобина, выложенном в интернете. Император просил, хотя, пожалуй, в отношении государя понятие «просил» не подходит, он повелел Пушкина никогда и никому не рассказывать то, о чем они говорили. Но прежде чем коснуться той части беседы, расскажем о том, что записал Струтынский. Поскольку и этот разговор очень важен для понимания, насколько два великих мужа России, император и поэт, были союзниками. Вот эта запись. «Вместо надменного деспота, круто державного тирана, рассказывал Пушкин, я увидел человека прекрасного, благородного лицом. Вместо грубых и извительных слов угрозы и обиды, я услышал снисходительный упрек, выраженный участливо и благосклонно. — Как? — сказал мне император. — И ты враг твоего государя. Ты, которого Россия вырастила и покрыла славой. Пушкин, Пушкин, это нехорошо. Так быть не должно. Я немел от удивления и волнения. Слово замерло на губах. Государь молчал, а мне казалось, что его звучный голос еще звучит у меня в ушах, располагая к доверию, призывая о помощи. Мгновение бежали, а я не отвечал. — Что же ты не говоришь? Ведь я жду, — сказал государь и взглянул на меня пронзительно, отрезвленный этими словами, а еще больше его взглядом, Я, наконец, опомнился, перевел дыхание и сказал спокойно. «Виноват и жду наказания». «Я не привык спешить с наказанием», — сурово ответил император. «Если могу избежать этой крайности, бываю рад, но требую сердечного подчинения моей воле. Я требую от тебя, чтобы ты не принуждал меня быть строгим, чтобы ты помог мне быть снисходительным и милостивым». Ты не возразил на упрек о вражде к твоему государю? Скажи ему, почему ты враг ему? Простите, Ваше Величество, что, не ответив сразу на ваш вопрос, я дал вам повод неверно обо мне думать. Я никогда не был врагом моего государя, но был врагом абсолютной монархии. Государь Николай Павлович усмехнулся на это смелое признание и воскликнул, хлопая меня по плечу. «Мечтания итальянского карбонарства и немецких тугенбундов, республиканские химеры всех гимназистов, лицеистов, недоваренных мыслителей из университетской аудитории. С виду они величавы и красивы, в существе своем жалки и вредны. Республика есть утопия, потому что она есть состояние переходное, ненормальное» в конечном счете ведущая к диктатуре, а через нее к абсолютной монархии. Не было в истории такой республики, которая в трудную минуту обошлась бы без самоуправства одного человека и которая избежала бы разгрома и гибели, когда в ней не оказалось дельного руководителя, сила страны в сосредоточенной власти, ибо где все правят, никто не правит где всякий законодатель, там нет ни твердого закона, ни единства политических целей, ни внутреннего лада. Каково следствие всего этого? Анархия!» Государь умолк, раза два прошелся по кабинету, затем вдруг остановился передо мной и спросил. «Что же ты на это скажешь, поэт?» «Ваше Величество!» — отвечал я. «Кроме республиканской формы правления...» которая препятствует огромность России и разнородность населения, существует еще одна политическая форма – конституционная монархия. Она годится для государств, окончательно установившихся, перебил государь тоном глубокого убеждения, а не для таких, которые находятся на пути развития и роста. Россия еще не вышла из периода борьбы за существование. Она еще не добилась тех условий, при которых возможно развитие внутренней жизни и культуры. Она еще не достигла своего предназначения. Она еще не оперлась на границы, необходимые для ее величия. Она еще не есть вполне установившаяся монолитная, ибо элементы, из которых она состоит до сих пор друг с другом, не согласованы. Их сближает и спаивает только самодержавие, неограниченная всемогущая воля монарха. Без этой воли не было бы ни развития, ни спайки, и малейшее сотрясение разрушило бы все строение государства. «Неужели ты думаешь, — продолжал государь, — что, будучи конституционным монархом, я мог бы сокрушить главу революционной гидры, которую вы сами, сыны России, вскормили на гибель ей? Неужели ты думаешь, что обаяние самодержавной власти, врученной мне Богом, — мало содействовала удержанию в повиновении остатков гвардии и обузданию уличной черни, всегда готовой к бесчинству, грабежу и насилию, она не посмела подняться против меня. Не посмела, потому что самодержавный царь был для нее представителем божеского могущества и наместником Бога на земле, потому что она знала, что я понимаю всю великую ответственность своего призвания, и что не человек, без закала и воли которого гнут бури и устрашают громы. Когда он говорил, это ощущение собственного величия и могущества, казалось, делало его гигантом. Лицо его было строго, глаза сверкали, но это не были признаки гнева, нет. Он в эту минуту не гневался, но испытывал свою силу измерял силу сопротивления, мысленно с ним боролся и побеждал. Он был горд и в то же время доволен. Но вскоре выражение его лица смягчилось, глаза погасли. Он снова прошелся по кабинету, снова остановился передо мной и сказал, «Ты еще не все сказал, ты еще не вполне очистил свою мысль от предрассудков и заблуждений». «Может быть, у тебя на сердце лежит что-нибудь такое, что его тревожит и мучит?» «Признайся смело. Я хочу тебя выслушать и выслушаю». «Ваше Величество», — отвечал я с чувством, — «вы сокрушили главу революционной гидры. Вы совершили великое дело. Кто станет спорить? Однако есть и другая гидра. Чудовище страшное и губительное, с которым вы должны бороться» которые должны уничтожить, потому что иначе она вас уничтожит. Выражайся яснее, — перебил государь, готовясь ловить каждое мое слово. Это гидра, это чудовище, — продолжал я, — самоуправство административных властей, развращенность чиновничества и подкупность судов. Россия стонет в тисках этой гидры поборов, насилия и грабежа, которая до сих пор издевается даже над вашей властью. На всем пространстве государства нет такого места, куда бы это чудовище не досягнуло, нет сословия, которого оно не коснулось бы. Общественная безопасность ничем у нас не обеспечена. Справедливость в руках самоуправств. Над честью и спокойствием семейств издеваются негодяи, Никто не уверен ни в своем достатке, ни в свободе, ни в жизни. Судьба каждого висит на волоске, ибо судьбою у каждого управляет не закон, а фантазия любого чиновника, любого доносчика, любого шпиона. Что ж удивительного, Ваше Величество, если нашлись люди, чтобы свергнуть такое положение вещей, Что ж удивительного, если они, возмущенные зрелищем униженного страдающего Отечества, подняли знамя сопротивления, разожгли огонь мятежа, чтобы уничтожить то, что есть, и построить то, что должно быть, вместо притеснения — свободу, вместо насилия — безопасность, вместо продажности — нравственность, вместо произвола — покровительства законов, стоящих надо всеми и равных для всех?» После паузы Пушкин продолжил. «Вы, Ваше Величество, можете осудить развитие этой мысли, незаконность средств к ее осуществлению, излишнюю дерзость предпринятого, но не можете не признать в ней порыва благородного. Вы могли и имели право покарать виновных, в патриотическом безумии, хотевших повалить трон Романовых, но я уверен, что даже карая их, В глубине души вы не отказали им ни в сочувствии, ни в уважении. Я уверен, что если государь карал, то человек прощал». «Смелы твои слова», — сказал государь сурово, но без гнева. «Значит, ты одобряешь мятеж? Оправдываешь договорщиков против государства? Покушение на жизнь государя? О нет, ваше величество». — вскричал я с волнением. — Я оправдываю только цель замысла, а не средство. Ваше Величество, умеете проникать в души, соблаговолите проникнуть в мою, и вы убедитесь, что в ней все чисто и ясно. В такой душе злой порыв не гнездится, а преступление не скрывается. — Хочу верить, что так, и верю, — сказал государь более мягко. У тебя нет недостатка ни в благородных побуждениях, ни в чувствах, но тебе недостает рассудительности, опытности, основательности. Видя зло, ты возмущаешься, содрогаешься и легко мысленно обвиняешь власть за то, что она сразу не уничтожила это зло и на его развалинах не поспешила воздвигнуть здание всеобщего блага. Знай, что критика легка и что искусство трудно. Для глубокой реформы, которую Россия требует, мало одной воли монарха, как бы он ни был тверд и силен. Ему нужно содействие людей и времени. Император внимательно посмотрел на поэта и продолжил убежденно. Нужно объединение всех высших и духовных сил государства в одной великой передовой идее. Нужно соединение всех усилий и рвений в одном похвальном стремлении к поднятию самосознания в народе и чувства чести в обществе. Пусть все благонамеренные, способные люди объединятся вокруг меня, пусть в меня уверуют, пусть самоотверженно и мирно идут туда, куда я поведу их, и гидра будет побеждена. Гангрена, разъедающая Россию, исчезнет, ибо только в общих усилиях победа, согласие благородных сердец спасение. Поэт слушал внимательно, и государь не мог не заметить завороженного взгляда, обращенного на него. Чистота души, великой души поэта была на лицо и Николай Палыч сказал, что до тебя, Пушкин, ты свободен. Я забываю прошлое, даже уже забыл. Не вижу пред собой государственного преступника, вижу лишь человека с сердцем и талантом, вижу певца народной славы, на котором лежит высокое призвание, воспламенять души вечными добродетелями и ради великих подвигов. Теперь можешь идти. Где бы ты ни поселился, ибо выбор зависит от тебя, помни, что я сказал и как с тобою поступил. «Служи Родине мыслью, словом и пером. Пиши для современников и для потомства. Пиши со всей полнотой вдохновения и совершенной свободой. Ибо цензором твоим буду я». Эта беседа была рубежной для Пушкина. Она избавила его от остатков сомнения. Она сделала его ревностным поборником самодержавной власти. В его душа, сознание, в его миросозерцании соединилось понимание и осознание необходимости борьбы за торжество симфонии двух властей, подорванной и расколом XVII века, и чужебесием Петровских преобразований и Бероновщиной.